Глава шестая. Дальняя дорога в казенный дом. И все же нам несказанно повезло. Каков был наш шанс попасть в знаменитую на весь мир единую магическую академию? Да никакого! Чтобы в нее поступить, сначала требовалось туда доехать. Три билета на летающий магический экспресс? Это же какая сумма! Совершенно для нашей семьи неподъемная. Обед, гостиница, чаевые – тоже ведь деньги. Примерно с такими мыслями я проснулась в день экзамена. А тут сел в карету, и ты на месте. Довольно посмотрела я на свое отражение. Зеркало радостно отразило и мою улыбку, и сияющие предвкушением зеленые глаза, и новое дорожное бежевое платье. У Беллы было точно такое же, потому что новыми наши наряды были постольку-поскольку. Мы перешили их из прошлогоднего платья Эрджины. Чего добру пропадать? Ей-то оно мало, а нам его хватило на двоих. Даже на платочке для кузины конь осталось. Вечно у нее аллергия. Леди Берклея заранее позаботилась заказать нам извозчика, и теперь несчастный кучер грузил в багажный отсек огромный чемодан Эрджины. У нас с Изабеллой на двоих была одна скромная сумка. Но нам-то с ней не нужно в принцев соблазнять. Все благие, бедные драконье королевства. А если Эрджи и правда приворожит единственного наследника трона? «Как ты грузишь, дурень!» – истошно заорала наша пышка. «Уронишь!» Кучер, который буквально сложился под весом чужих вещей, испуганно дергнулся и действительно уронил свою ношу. На его счет из черного входа как раз вышел сонный кони. Чем и не приминуло воспользоваться мачеха, контролирующая процесс нашего отъезда. Парень ловко перехватил груз, играючи закинул в отсек и закрепил. «Какой он сильный!» С придыханием прошептала Изабелла. Уши Конрада слегка покраснели. Какой у него острый слух. Очень, согласилась я, а вот мы с тобой нет. Как Эрджина собирается тащить этот чемодан по Академии? А если ее поселят куда-то выше первого этажа? похоже мысль эта посетила не только меня. мачха пришла к точно такому же выводу. Путем недолгих размышлений решено было отправить вместе с нами Конрада, на всякий случай, тем более у него, очень кстати, был выходной в оружейной лавке. Мы уселись в карету. Я и забыла на одной лавочке, а Эрджина напротив. Кони устроился снаружи рядышком с кучером. Мужчина громко цокнул, и мы, наконец, тронулись. Плохое заподозрило, когда вместо богатого центра столицы, где размещались все сколько-нибудь значимые общественные заведения, ратуша, храм, казначейство, магистратуры и школы, карета свернула к северным воротам и их, покатила по старому безлюдному тракту к черным скалам, огибавшим город с севера. По этой дороге вот уже полвека почти никто не ездил. А ворота не заложили только потому, что поблизости в этой стороне еще осталось несколько деревень. Их жители держали овец особо ценной породы и торговали на рынке тончайшей черной шерстью, из которой делали уникальную магическую ткань. Но карета миновала последнее поселение и продвигалась дальше. И чем выше искалистия становилась местность, тем больше в полотне дороги появлялось рытвин и трещин. Нас ощутимо трясло, и я уже начала опасаться за рессоры. И единственное, почему еще не потребовало остановить транспорт, это полное доверие кони, сидевшему на козлах рядом с кучером. Мой друг наверняка знал маршрут. Не зря же мачеха ему сунула медяк вместе с каким-то пакетом. Надо же, бумаги она даже своей дочери не доверила. «Куда нас везут?» — спросила бледная от переживаний Белла. «Говорят, в черных скалах водятся тролли». «А теперь еще будут водиться веснощатые дуры». — фыркнула Эрджи и, вытащив из кармана леденец, стремительно, чтобы я не успела перехватить ее руку, отправила лакомство в рот. «Зубы раскрошишь», — равнодушно сказала я и отвернулась. Но краем глаза успела заметить, как толстушка спешно выплюнула леденец в окно и провела языком по зубам, проверяя их целостность. Глаза Беллы насмешливо блеснули, но кузина промолчала, уткнувшись в книгу. «Как она может читать при такой тряске?» Мое дурное предчувствие переросло в уверенность, когда карета свернула на северо-запад, огибая высокую отвесную скалу, похожую на обелиск, и по сторонам почти исчезнувшего тракта стали встречаться горелые островы сосен великанов, огромные валуны и их оплывшие осколки. А на самом полотне наскоро заделанные следы от ям. Завалы расчищены совсем недавно, а это значит наш конечный пункт – проклятый замок. Какой кошмар! Стоп, что я переживаю? Он же разрушен, да руин чуть ли не полвека назад. Он же до сих пор уничтожается каждый день почти непрерывными грозами, бушующими исключительно над черными скалами. Может, Академию Мрака спешно построили рядом? В назидание, так сказать, чтобы адепты смотрели из окон развалины и помнили, каким последствиям приводит несчастная любовь, непомерные амбиции и неконтролируемая сила. Ни одна я догадалась, судя по огромным серым глазам Беллы, в которых плескался страх. Для будущего Зельевара кузина была слишком уж трепетна, и это я ее заподозрила в намерении кого-то отравить. — Сандра, ты думаешь о том же, что и я? — пискнула она. — А вы обе умеете думать? — встряла несносная Эрджи вытащила яблоко из складок пышной юбки, поднесла ко рту и опустила руку под моим скептическим взглядом. — Так-то лучше. Хотя яблоко можно, вдруг его тоже отравили. Вряд ли, конечно, это было бы слишком хорошо. Но ведь тряска. Сестрица прикусит язык и свалит на меня. Кстати, яблочко брат-близнец того, которым я отравилась. Точно такого же сорта. Наливное, полупрозрачное, золотистое и румяное с одного бока. А если все-таки отравлено? «Выбрось», — сказала я. «Ни за что!» Пышка немедленно откусила от фрукта и почти не жуя проглотила. И тут же закашлялась. Я в ужасе замерла. «Отравилась?» «Ты!» — ткнула Пышка в меня яблоком, но так неудачно, что оно вылетело из рук прямиком в окошко и пропало. «Ты меня сглазила! Опять!» А я с облегчением улыбнулась и откинулась на жесткую спинку. «Ничего с Ирджиной не случилось. Хвала всеблагим!» Тут карета остановилась. Дверца распахнулась. являя нам взъерошенного коня. «Выходим, леди. Дальше не проехать. Гроза недавно прошла. Ополдень был, и дорогу совсем развезло. Идем пешком». «Как это пешком?» – ахнула Эрджи. «Далеко?» «Да, как сказать». Парень протянул мне руку, предлагая на нее опереться. Я воспользовалась его помощью и спрыгнула на землю. Она приветственно чахнула под моими ногами и заляпала светлый подол платья. Ботинки вязли в жиже, но мне все же удалось сделать шаг в сторону, чтобы дать выйти сестрам. Кони критически оглядел пострадавший подол и задумчиво запустил руку волосы. Из кареты высунулась Белла. На ее лице была написана решимость попасть на экзамены во что бы то ни стало. Она поставила ногу на маленькую ступень, поудобнее перехватила толстенную книгу и в этот миг что-то, а вернее кто-то, толкнул девушку прямо в лужу. «Аккуратно!» воскликнул Кони, чудом поймав и забылу за талию. При этом сам он испачкал рубашку и брюки. У кузины же пострадала только книга тёмных зелий. «Ещё парочка таких выходок, и я рискну опробовать какой-нибудь рецептик на Эрджи. Несносная вредина!» «Спасибо», — просияла было улыбкой, а Кони вдруг смутился и отвёл взгляд. «Хм, с чего бы вдруг?» «И что, я по-вашему должна идти по такой грязи?» — возмутилась Пышка. Судя по разочарованному взгляду, которым Эрджи смотрела на кузину, возмущалась она вовсе не плохой дороге, а тому, что наш провожатый лишил ее радости видеть падущую в лужу Беллу. «Оставайся», — я пожала плечами. «Никто тебя не заставляет идти с нами. Можешь тут подождать, когда дорога просохнет. Лет через сто». Словно в подтверждение моих слов, высоко над нашими головами сверкнула молния и ударил гром. «Ага, конечно, размечталась», — фыркнула вредина. Я не явлюсь на экзамен, а ты получишь и моего принца, и документы. Фигушки!» И она решительно высунулась из кареты. Сморщила нос, глядя на жирную дорожную кашу, и удивительно аккуратно для своих драконовских габаритов из нее вылезла. «А в принципе, может быть, на то и был мачехин расчет?» – задумалась я. «Что мы знаем о драконах и их предпочтениях?» «Ровным счетом – ничего. Может быть, для них, чем женщина больше, тем она красивее. Все возможно». Драконы вообще народ закрытый, хотя по степени закрытости расу Флари не переплюнет никто. Те вообще ни в какие переговоры не вступают и даже торговлю ведут через оборотней. Бедный принц. Я попыталась очистить подол, но только еще больше запачкала и еще больше расстроилась. Я ему уже заранее сочувствую. Вот уж точно, подтвердила Белла. Эрджина брала в рот воздуха, чтобы как следует нам ответить, но нашу перепалку неожиданно прервал кучер. Так вы чего это, молодежь? неужели и впрям в горы по этой жижи пойдете а какие у нас варианты заинтересованы развернулась кузина так знамо какие мужик довольно ухмыльнулся и подкрутил ус обратно в карету и домой я так уже раз пять за утро проехался но предупреждаю обратно у меня тройной тариф отрезал он и хитро посмотрел на огромный чемодан эрджины который кони от такой наглости прямо в этот момент уронил в грязь ну про ныра «Что же вы сразу не сказали, что здесь не проехать?» — возмутилась я. «А зачем?» — ответил он вопросом на вопрос. «Все и так знают, что к новой академии только до смерти скалы можно доехать. Дальше-то вчера сель прошел, грязи нанес. Видать, дюже обозлился кто-то, что король указ издал академию в проклятом замке разместить. А по мне так самое то для темных сил. Вы уж, госпожи ведьмы, не серчайте». «В проклятом замке?» переспросила Белла. «Почему там?» «А где еще?» — хмыкнул кучер. «Я тут наслушался, пока леди-то сегодня. Так вот, король наш, честь и хвала его темному величеству, так и сказал магом, мол, если даже от единой академии камня на камне не осталось, то нашей столице он рисковать не будет. Не ближе пяти верст, мол, от города ищите себе подходящее здание. А куда вас горемычных-то девать? Пропадете же!» Вам учиться надобно Вот и пошутил Величество. Ведь за городом из нежилых зданий только проклятый замок подходит по размерам. Не в хижинах же вас обучать. Мы в полном изумлении переглянулись. Вот это новости. Единой Академии уже не существует. и Ведь даже на карнавале в такой толпе никаких слухов мы не слышали. Так вот почему Академию Мрака открыли так спешно. Хотя мы с Беллой так устали в тот день, что вообще ничего не слышали. Хорошо, хоть будку с листовками заметили. Тогда нам и в голову не пришло поинтересоваться, как ученые-мужи умудрились создать академию за пару дней. Мы были слишком обрадованы новостью. «Ну так что? Обратно едем?» — хитро прищурился мужик. «Предупреждаю, три гроша за минуту простоя». Я с тоской посмотрела на свои единственные ботинки и уже заранее с ними попрощалась. «Разутся мне, что ли?» «А может, вернемся?» — с надеждой спросил на коне Насконе. Хором отрезали и я, и Изабелла, и даже Эрджина. «Ну, как хотите», — фыркнул кучер и громко цокнул лошади, понукая ее идти на разворот. Исчезла наша последняя надежда на благополучную дорогу домой. Впрочем, договор с мачехой не предусматривал самовольного возвращения. Теперь, чтобы обойтись бессмертного проклятия, нужно было провалиться на экзаменах, а не в грязь. Я наклонилась и расшнуровала ботинки. Чулки я уже потеряла, так спасу хотя бы обувь. Хорошо, что мачеха выдала немного денег на тетради и карандаши. Если покупать сразу на троих, то можно выторговать скидку и взять еще и пару чулок. Но плохо, что времени прогуляться по лавкам она не оставила ни мне, ни Белли. Надо было перед отъездом и дом вычистить, и книгу расходов проверить, и кучу писем написать под диктовку. Как она без нас будет управляться со всем этим? Не представляю. «Ты что, босиком пойдешь? Какой позор!» — заорала сестрица. — Маменька, хорошо, что ты этого не видишь. — А ты вернись и ей расскажи, — огрызнулась я, и, заметив, что было, решила последовать моему примеру, строго ее остановила. — Не разувайся. Ты и так чихаешь. — ну как же... — хлопнула она ресницами. — Я мог бы тебя понести, — с готовностью предложил ей Конрад и снова покраснел. — Какая незамутненность, — возмутилась Эрджина. — А мой чемодан... «А чемодан твой понесу я», – посмотрела вслед удаляющемуся транспорту. «Вернее, потащу. По слякоти, знаешь ли, он как по маслу проедет». От негодования у Эрджи даже второй подбородок затрясся. Она одарила злым взглядом меня, а потом с возмущением уставилась на пунцовую Изабеллу, которую такой же смущенный кони решил транспортировать на себе, подхватив на плечо как сноп «Нет уж, сама понесу», – прошипела она и отобрала у меня свой багаж. «Хорошо-то как». Я поправила на плече лямку нашей с сумки и двинулась вперед, не оглядываясь на пыхтевшую позади сестрицу. Как оказалось, надо было только обогнуть скалу, чтобы увидеть полуразрушенный проклятый замок во всем блеске сверкавших над ним молний. Он словно вырастал из скалы. Такой же черный, огромный, величественный, даже в полуразрушенном виде. Одна из угловых башен развалилась до половины. Вторая треснула, и с нее то и дело срывались и падали в пропасть камня. С нашей стороны просматривалась еще одна башня по центру и донжон в глубине, с пока еще целой остроконечной крышей, в которую почти непрерывно били молнии, словно огненные птицы. Ни одного целого окна я не заметила. Да и сами окна напоминали бойницы, где не предусмотрены ни рамы, ни ставни. И ни одного целого моста, ведущего к замку. Из скалы торчали только обломанные основания. Кони тоже остановился и поставил Беллу на выступающий камень у обочины сужавшейся дороги. Они оба в таком же потрясении разглядывали проклятый замок. «Кони, а что тебе сказала леди Берклея?» – спросила я. «Да ничего, бумагу только какую-то сунула», – ответил мой друг и, вытащив пакет из-за пазухи, развернул один из листов, в котором я узнала приглашение. Насколько мне помнилось, ни адрес, ни карта там не были указаны. но тут же выяснилось, что к листовке Конрада был прикреплен еще и вкладыш черного цвета визитка. «Вот, читай», — протянул он мне картонку. «Адрес Темное Королевство Кверет, город Освен, Черные скалы. Проклятый замок, главный вход». Действительно, это и было написано золотыми буквами на черном прямоугольнике. «Да, так и есть, мы почти на месте». Я кивнула и всмотрелась вдаль. У полуразрушенного входа перегороженного абсолютно целыми железными вратами, суетились какие-то люди. Хороший знак. Как минимум желающие поступить в академию, туда дошли. Значит, и у нас получится. Но как они попали к воротам, если мосты давно разрушены? «Ну что, идем?» — скомандовала я, решив, что разгадка как-нибудь найдется в пути. «Куда? Там же одни развалины!» — пискнула бледненькая Белла и чихнула. Как бы тут ее совсем не продуло. Надо поторопиться. Экзамены, наверное, уже идут. «Великий мра!» «Мра!» «Мра!» Заела Эрджину. «Акаде!» «Де!» «Вот так Академия!» Почесал голову кони. «Мра!» Снова повторила сестрица. «Акаде!» «Мракадемия!» Закончила я за нее и перевернула визитку. Тут вроде есть что-то еще. На обороте виднелась надпись древними рунами. Похоже на заклинание, но разглядеть надпись я не успела. На нас обрушилось обстоятельство неодолимой силы. Это мы в связи с отсутствием денежных средств на нечто приличное скромно прибыли на экзамены в наемном экипаже. Ну как прибыли, не до конца, мы еще в процессе. Но поступить в Академию Мрака желали не только бедные жители королевства, а и кое-кто побогаче. И сейчас вынурнув изы скалы нас стремительно догоняли трое всадников на черных словно воронова крыло огромных конях да и сами всадники показались непомерно крупными как они умудряются скакать по такой грязи на такой скорости да еще и в гору не съезжая и не увязая копытами я бросила взгляд на свои ноги М да у одной безымянной абитуриентки копыта уже увязли тут первый всадник приблизился и стало ясно откуда у коней Такая устойчивость. У этих зверюк имелись не копыта, а внушительные когти. И кто же осмелился оседлать такое чудовище? Я вскинула глаза. Всадник с широченными плечами был в плаще с капюшоном. Еще и закутан в черный платок, чтобы в лицо не летела грязь из-под к... лап его зверя. От порыва ветра капюшон слетел, но единственное, что удалось рассмотреть, угольно-черные волнистые волосы, которые были точь-в-точь -точь как гривы его ко... «Великий мрак! Что же это за лошади такие?» Остальные всадники нагнали первого, и мне бы догадаться, отойти в сторону. Но вместо этого я, открыв рот, рассматривала необычных зверей. Я таких не только не видела, но и не подозревала об их существовании. Мало того, что у них были когти, у них и три рога торчали из-под гривы, и, кажется, даже чешуя имелась. «С дороги, селянки!» рявкнул черногривый и стегнул зверя плеткой вместо того, чтобы перейти на шаг. Зверь обиженно рыкнул, обнажив кошмарные клыки, и прыгнул со всей дури с ног до головы, окатив меня грязью из-под копыт. А я за подол переживала. Два всадника, торопившиеся за предводителем, не дали нам опомниться и добавили красоты. «Да чтоб вам аукнулось!» – проворчала я и очистила лицо рукавом. «Идиоты! Гады! Вот вам!» Забежала эрджина ловко метнув яблоко в спину одного из наглецов и ведь попала судя по донесшемуся ругательству. как полезно, что у нее в карманах продуктовый склад. Утром пышка надела свое лучшее платье и теперь я с уверенностью могу сказать, она сделала это сря. отныне место ему на помойке. Этот ужас даже были не оттирра. С этим определением пожалуй, даже я соглашусь, чихнула и забыла. Я перевела взгляд на нее и коню. Он был ничуть не чище и, видимо, успел прикрыть мою подругу, потому что она сейчас была самая чистая из нас. В этот момент от тучи, висевшей над замком, шарахнула молнией. Но не по донжону, который уже привык, похоже, к душу из молний, а по скалистой гряде над высокомерными всадниками. Да так ударило, что на дорогу перед черногривым предводителем рухнул огромный валун, едва не превратив его в лепешку вместе с конем. Теперь всадники и их звери уже не выглядели такими лощеными. К тому же чешуйчатые лошадки тут же отряхнулись от грязи, стряхнув заодно и хозяев в лужу. «Так вам и надо!» – захохотала отомщенная пышка. Спешные мужчины дружно развернулись, и разгневанный предводитель шагнул к нам. «Ты, ведьма! А ну-ка подойди!» Палец Черногривого показал на толстушку. Эрджи судорожно оглянулась, зацепила меня взглядом и уверенно соврала. «Это все она!» В руке Черногривого вдруг появилось то самое яблоко. Он сдернул с лица черный платок, явив нам гладкую, красивую и надменную физиономию. Усмехнулся, с презрением оглядев габариты Эрджи, и, отвернувшись, поднес яблоко к морде своего зверя. Тот обнюхал фрукт и тут же сожрал. «Ищи!» – всадник хлопнул зверя по холке. Тот облизнулся и потрусил к нам. Эрджи завизжала, попыталась спрятаться за чемодан, но тот был не настолько велик. Остановившись у белокурой добычи, рогатое чудовище обнюхало ее и потянулось мордой к карману. Нервы нашей толстушки не выдержали. «Не отдам! Пойди прочь!» — рявкнула она, с перепугу не иначе подняла одной рукой внушительный багаж и треснула зверя по морде. «Что тут началось?» — зверюга обиженно взревела. «Убьет!» — ужаснулась я и зачем-то бросилась вперед. Кони тоже куда-то рванул, оттолкнув меня в руки Беллы. Кузина тут же повисла на мне, не давая ступить и шагу. «Ашасер, назад!» – скомандовал Черногривый, и его верховое животное, рычая мотая башкой с грозными рогами, попятилось от бледной дрожащей пышки медленно и неохотно. «Вот это дева!» – присвистнул один из незнакомцев, такой же мощный, как их предводитель. «Оставь их, Грегор! Не трать время! Мы и так задержались в пути!» равнодушно добавил он. Он был так же похож на своего зверя, но не вороной, а будто каурой масти. Лицо его было скрыто коричневым платком в цвет костюма. Но платок съехал, открыв крючковатый нос и тонкие губы. «Как раз для тебя, волотор усмехнулся черногривый красавчик. «Кто? Валатор?» Я бросила взгляд на сводную сестру. «А что, если это и есть ее жертва? Тот самый принц?» «Да, неожиданно!» «А ведь Аша говорила мне, что все драконы симпатичны и в человеческой ипостаси». Судя по недовольному лицу Эрджи, ей в голову пришла примерно та же мысль. «И характер, и габариты, все как ты любишь. Тут столько сала, что тебе на всю зиму хватит топить». Незнакомец явно издевался. Эрджи резко побледнела. А потом вся пошла красными пятнами. Глаза у нее закатились, похоже, она раздумывала у Лея в обморок, но новые платья оказались важнее поруганной чести. Она не смогла выпустить чемодан и устояла. Подозвав свистом своего зверя, всадник взлетел в седло и продолжил путь. Балун его чудовище раскрошило играючи, взяв на таран. А через расщелину троица перелетела. Их лошадки оказались еще и крылатыми, но точно в фларе. У кого еще могли водиться такие дивные ездовые животные? «Это все из-за тебя!» Набросилась на меня реджина с кулаками. Кони как-то поделился со мной мудростью, подчеркнутой во время его работы в оружейной лавке. «Лучший метод обороны от предвосходящей массы противника?» «Совсем не нападение. Лучший метод?» «Отвлечь внимание». Я выставила вперед открытую ладонь и сказала «Волотор». Эрджи замерла, словно ударилась о невидимую преграду. И сдулась. Отвернулась, подняла чемодан и молча потащила его за собой. Странно. Я думала, она обрадуется, услышав имя своего принца. Хотя еще более странно, что принц-дракон путешествует вместе с Флари. Впрочем, может, они союзники или лучшие друзья? А что там было на обороте? Кони показала взглядом на визитку, о которой я забыла, но из рук так и не выпустила. И я печально вздохнула. Уже ничего. Выкинула размокшую картонку, прочитать ее теперь, и самый искусный маг бы не смог.